Песнь двенадцатая По окончании речи святого Фомы Аквинского святые души вновь составляют хоровод. Но не успели они сделать еще полного круга, как вокруг них появляется второй хоровод душ. Из этого второго круга раздается голос, обращенный к Данте. «Это святой Бонавентура». Генерал ордена францисканцев. Подобно тому, как доминиканец святой Фома возносит хвалу святому Франциску, так Бонавентура францисканец восхваляет святого Доминика и рассказывает его житие. Далее он делает намек на некоторые признаки порчи в поведении францисканцев, бросает укор папе Бонифацию VIII. и перечисляет различных святителей и отцов церкви ее защитников. Едва закончил речь светильник тот нетленный, как закружился вновь их хоровод блаженный. Но круга полного еще не сделал он, как был гирлянды душ другою окружен, согласовавший с ним и пение и движение кругообразны. Но духов голоса, Настолько же собой превосходили пение земных сирен и мус, Насколько отражение прекрасней своего бывает самый свет. Когда посланницу на землю шлет Юнона, Мы видим иногда в лазуре небосклона Две радуги в один окрашенный цвет, От первой радуги рождается вторая. Так голос родился от нимфы молодой, Погибшей горестно в лучах любви сгорая. На солнце тает пар, клубившийся грядой. Подобно радугам, гирляндою двойною, Блеснувшим в небесах и возвестившим мною, Что кончился потоп, и опасаться гроз не надо более, Так райских этих рос был также окружен гирляндой я двойною. Когда же пляска их, весь этот мир огней и волн гармонии, Звучавший все нежней, — в пылу всеобщего священного экстаза остановились вдруг так волю одной руководимой смежаются два глаза внезапно услыхал тут голос неземной я из среды другой гирлянды лучезарной и обратил туда я взоры как компас в миг обращается к большой звезде полярной и вот что произнес священный этот глаз любовь чьи светлые лучи меня венчали принудила меня заговорить о том по поводу кого хвалы здесь расточали и моему вождю в усердии святом за господа они сражались непрерывно и славою одной сияют неразрывно они пред господом когда христова рать которую трудней вторично собирать, немногочисленно, во след святому стягу, чуть двигалась вперед, утративши отвагу. Великий царь царей, дабы упавший дух невесты поддержать, послал на помощь двух великих рыцарей, чьи подвиги и слово вернули к истине весь христианский мир. Там, где в Европу шлет свои струи зефир, Дабы одеть ее листвой зеленой снова, Вблизи прибоя волн, За чьей синевой порой скрывается шар солнца огневой, Лежит на берегу счастливым колорога, Под покровительством герба Изображен лев-победитель в нем И лев, что побежден. Здесь родился атлет, борец во имя Бога, поборник пламенной учения Христа, любимый близкими, врагов каравший строго. Так велика была в нем добродетель та, что в лоне матери, объят священным жаром, ее пророчески он наделяет даром. Когда же погружен в священные струи для их взаимного спасения и любви, соединился там он с верою святою, то крестной матери его приснился плод, который принести впоследствии с толпою наследников своих он должен был в народ, а с тем, чтоб все его от мала до велика признали за того, кем он пред Богом был, Господень Дух его незримо осенил и даровал ему он имя Доминика». Христос призвал его работать в вертоград и послужить Христу душою всею рад, он стал воистину посланником Христовым, завету первому последовать готовым. Не раз кормилице пришлось видать его, порою позднюю колено преклоненным и в благодатную молитву погруженным. Он словно говорил «пришел я для того». Недаром мать его звалась Джованной и Феликсом отец. Лишь истинную манной науки, дорожа и пользую людей, он книги изучал, которые Фаддей со стийцем написал. Достигнув очень быстро большой учености и звания магистра, пошел он в Вертоград, который бы засох, когда б, к несчастью был Вертоградарь плох. Когда же он предстал перед престолом Рима, который был тогда добрее неизмеримо для бедных, чем теперь, вина не самого престола, но того, кто стал главой его, предстал он не за тем, чтобы вымолить смягчение обета данного, или землю во владение, или десятиною господних бедняков по праву завладеть. Просил он разрешения. Бойцом за семя стать, которое Ростков немало принесло. Их здесь двадцать четыре, дабы искоренить грехи и ересь в мире. Могучей волею, не ведая преград, как будто с крутизны на горный водопад, он ринулся в свое апостольское дело и ереси поля губил повсюду смело. Там, где противились... Грознее был напор. Затем произошли из этого потока другие ручейки, и разлились широко, и церкви Божий сад зазеленел с тех пор. Второе из колес священной колесницы, нашедшей в нем оплот от недругов своих, отныне знаешь ты. А первым же из них повествовал Фома с восторгом без границы. Но вырытая им когда-то колея Теперь заброшена и предана упадку. Вначале шедшая во след вождю семья С пути сбивается, И там, где ставил пятку их вождь, Сыны его там ставят лишь носок. Но приближается духовный жатвый срок. возробщут плевелы, что наравне с пшеницей Их в житницу Христа не складывают впрок. Когда перелистать страницу за страницей всю книгу, то одна еще найдется в ней гласящая «Я тот, каким я был в начале». Не в аквеспарте он и также не в Казали. Один чрезмерную суровостью своей вредит ученью. Другой же по натуре, к виновным слишком слаб. Я сам в Бонавентуре из Баньяреджо в прошедшем обитал. Высоким званием был обличен когда-то, но к суете мирской презрении питал, Босы, нищи, со мной иллюмината и о гостино здесь, веревкою простой, все опоясаны. Еще в толпе святой ты видишь пред собой Гуго Сан-Витторе и Пьетро именем другим Манжеадоре. Вон там испанец Петр, бессмертие он достиг, вселенной подарив двенадцать мудрых книг. Великий златоуст, неспосланный царьградом Ансельм, пророк Нафан, а вот Доната рядом — Искусству первому усердием своим при жизни он служил. Раван Иоаким от Бога одарен предвидением пророка. Здесь рыцарю Христа мной воздана хвала в ответ на речь Фомы, которую была блаженных душ толпа, растрогана глубоко.